Часть 2. Преодоление преграды, разделяющей меры, Ципов воспринял как нечто сходное с мгновенным прыжком сквозь космическую бездну. Правда, кровь его не закипела, глаза не лопнули, мозги не высохли, однако всех этих удовольствий в малой дозе он хлебнуть успел. Вечерние полумгла Синьки оказалось куда светлее вечных сумерек Будетляндии. А в том, что они очутились именно в этой стране, сомневаться не приходилось. Столь живописных руин не могло быть ни в Кастиле, ни в Трехграде, ни тем более в Отчине. Люди радовались, узнавая этот мир. После Синьки им суровой Акбишер показался бы чуть ли не домом родным. И недоумевали, видя как сильно он изменился за время их отсутствия. Римляне не сделали такого с карфагеном, а вандалы с Римом, что сотворились в Будильландии неведомые и грозные силы. Сейчас эту прекрасную прежде страну можно было сравнить с античной скульптурой, которую использовали вместо тарана, или с полотном великого живописца, на котором разрубали барашка. Ничто не сохранилось в первозданном виде: ни здания, ни обелиски, ни парки, ни инженерные сооружения. Даже из небесного невода, некогда черпавшего из космоса безграничную энергию, остались только узлы и спирали, опутавшие горизонт, как заграждение с колючей проволоки. «Везде так?» Едва переведя дух после межпространственного путешествия, спросил Цыпф. «Кое-где и похуже», — ответил Артём. «Некоторые страны уничтожены почти полностью. Хохма, например». «Хохма?» — воскликнула Лилечка. — Бедные бегемотики! — Дело одно есть! — зяблик из-под лобья глянул на Артёма. — Кореша мы здесь потеряли! Недалече! долгаем звали! Ты должен помнить! Может, наведаемся на то место, хоть кости его приберём? А если труп в сохранности, в синьку переправим, а вось воскреснет! Хоть и дрянает там жизнь, а все же лучше, чем смерть. Прежде чем отыскать вас в мире, который вы называете Синькой, я прошел по вашему следу от Эдема до того самого места, где произошла стычка с агилами. Я принудил одного из них описать мне все подробности того злосчастного происшествия. Как это не печально, но уцелевшие агилы всю свою злобу выместили на Талгаи. Будем надеяться, что к тому времени он был уже мертв. От вашего друга не то что костей, даже пряди волос не осталось. Я смог отыскать только обломки его сабли. Ублюдки! Зяблик заскрежетал зубами. Но ничего, я с ними еще поквитаюсь. За каждую толгай его рану десятерых уложу. Вы эти душесчипательные сцены прекратите. В трехмерном мире к Смыкову вернулся прежний опломб. Толгая не воскресить. Хватит возвращаться к этой теме, тем более что мы уже выпили за упокой его души и прочли поминальную молитву. Сейчас на повестке дня стоят другие вопросы. Хотелось бы знать, какой конкретно план мы имеем на текущий момент. На текущий момент мы имеем поход в вотчину усмехнулся Артем. Маршрут, надеюсь, вам известен? Теоретически, Смыков замялся. Да только дойдем ли мы? Такие дела здесь творятся. Прямо последний день Помпей какой-то. И пару шагов вступить не успеем, как нас в порошок сотрут. Мне наоборот кажется, что ваши дела не так уж и плохи. По крайней мере шансы на успех имеются. И довольно высокие. Для наглядности приведу один пример. Сравним отчину и все окружающие ее страны с обычной бумажной мишенью. Ее можно без труда уничтожить гранатой или зажигательной смесью. Однако до этого, слава богу, дело не дошло. В мишень, олицетворяющую ваш мир, пока еще ведут стрельбу одиночными выстрелами. Пуля дырявит ее в разных местах, но до фатального исхода еще далеко. В своих странствиях вам уже приходилось попадать под обстрел. Вспомните Кастилью и нейтральную зону. Да и в этих краях вам уже однажды пришлось хлебнуть лихо. «Не чересчур ли часто вы попадаете в переплет?» «Что верно, то верно», – тяжело вздохнула Лилечка. «Таким образом, теория вероятности на вашей стороне. Возможно, вы уже использовали свой лимит неприятностей и остаток пути до отчины преодолеете без всяких осложнений». «Нет», – покачала головой Верка. «Пока я с вами, удачи не ждите. Такой уж я уродилась». Ну ладно, придем мы в отчину. Похоже, что слова артёма ничуть не успокоили Смыкова. А дальше что? Как я понял, дела в нашей родной сторонке не заладились. Опять какие-нибудь перегибы. И перегибы, и загибы, и даже заскоки. Но это уж как водится. По этой части у нас мастаков много. Зачем же такой пессимизм? Ведь вся человеческая история – ничто иной, как перечень грандиозных перегибов. Строительство египетских пирамид, Троянская война, избиение младенцев в Иузее, пожара Рима при Нероне, крещение огнем и мечом язычников, все без исключения крестовые походы, деятельность инквизиции, религиозные войны в Европе, преследование староверов на Руси. Список можно продолжать до бесконечности. «Бабам много воли дали. Вот где самый главный перегиб». Зяблик, душу которого растравили воспоминания о Талгайе, был мрачен как никогда. «Все беды от них». «С Троянской войной, допустим, понятно. Хотя это всё сказки. А при здесь Инквизиция? Выходит, бабы сами виноваты, что их на кострах жгли?» «А как же! Не зря, значит, жгли. Достали они мужиков». Не было, как видно, другого способа, чтобы этих стервоз на место поставить. Если мне не веришь, у Смыкова спроси. Он протоколы Инквизиции подписывал. В таком городишке, как наш Талашевск, каждый день по дюжине ведьм сжигали, вместе с черными кошками. Вот такие пироги. Вранье все это. Инквизиция действовала в рамках закона, а все спорные дела передавали на усмотрение светских властей. «С них и спрашивайте». «Но мы уклонились от темы. Я поинтересовался, что нас ждет в отчине». «Работа ждет», — сказал Артем. «А еще опасность, стычки, конфликты. Будете исправлять эти самые перегибы, спасать людей. Не только своих земляков, но и костильцев, степняков, арапов, киркопов. Одних будете кормить, других умиротворять, третьих переселять в безопасные места» если таковы еще имеются. Но, конечно, первым делом нужно навести порядок на вашей собственной родине. Говоря высокопарно, отчина есть тот краеугольный камень, от которого зависит судьба всех остальных стран. Если она выстоит, значит выстоит человечество. Я, конечно, имею в виду не то человечество, которое оказалось выброшенным на тропу. А вам-то самому зачем это надо? Вы лицо постороннее». Как шли себе ровненько, так и дальше идите. От лишних хлопот, знаете ли, бессонница бывает. Я мог бы привести немало доводов в защиту своей позиции, начиная с самого элементарного. Негоже проходить праздно мимо горящего дома, из которого доносятся вопли обитателей его, и кончая довольно замысловатым. Желание помочь вам – это бессознательное стремление к искуплению собственных грехов. Однако ни один из этих доводов нельзя считать не только исчерпывающим, но даже чистосердечным. Поэтому не лезьте мне в душу. Я решил помочь вам, вот и все. Никаких комментариев. А что меня ждет, успех или неудача, покажет время. О делах человеческих судят по результатам, а не по риторике этим делам предшествующей.